и почувствовал, как у него оборвалось, сердце и похолодело внутри. Так и есть. Дверь не поддалась. Разрази его время, что здесь происходит. «Надеюсь, тебе приятно будет узнать, мой мальчик», — продолжал Твиссел, «что на этом твоя ответственная миссия кончается». Мне кажется, я понял причину твоей повышенной нервозности в последние дни, а также к чему клонились твои наводящие вопросы в нашем недавнем разговоре. Твои намеки были совершенно недвусмысленны. Мысль о грандиозной ответственности не давала тебе покоя. Так вот, с этой минуты от тебя больше ничего не зависит. Я один отвечаю за все». «К сожалению, тебе придется немного посидеть в заперти. В мемуаре Малансона говорится, что в момент отправления капсулы ты стоял за пультом и дал старт. Но для наших целей будет вполне достаточно, если купер увидит тебя через окно. Однако я все же попрошу тебя в нужный момент нажать на пусковой рычаг в соответствии с инструкциями, которые я тебе дам». Но ну, если и эта ответственность покажется тебе слишком большой, не волнуйся. Все будет сделано и без тебя. У нас есть параллельный пульт управления, за которым сидит другой человек. Если по каким-то причинам ты не нажмешь на рычаг, то это сделает он. И это еще не все. Сейчас я выключу передатчик видеофона в твоей комнате. Ты сможешь слышать нас, но будешь лишен возможности говорить с нами. После этого можно будет не опасаться, что какое-нибудь твое невольное восклицание разомкнет круг. Харлам беспомощно смотрел в окно. Купер будет вот-вот здесь, — говорил Твиссел. Старт капсулы состоится через два биочаса. После этого проект будет завершён и мы с тобой уже больше не будем его рабами. Все поплыло и закружилось в водвороте отчаяния. Как ловко Твиссел перехитрил его. Неужели с самого начала он преследовал только одну цель — без лишнего шума запереть Харлона в пультовой? Неужели, узнав о догадке Харлона, вычислитель мгновенно с дьявольской хитростью придумал этот коварный план? Занял Харлона разговором, убаюкал его своими побосенками, водил его туда и сюда, пока не приспело время посадить его под замок о быстрой сдаче позиции в отношении Нойс. Ей ничего не будет, клялся Твиссел. Даю слово, как он мог поверить в эту явную ложь? Если они не собираются причинять вреда Нойс, то зачем было блокировать колодцы в стотысячном? Один только этот факт должен был выдать Твиссел из головы. Он вел себя, как последний дурак. Ему так хотелось верить в свое могущество, что он позволил Твислу несколько часов водить себя за нос. И вот доигрался, сидит в заперти в пультовой, и в нем не нуждаются даже для того, чтобы нажать на пусковой рычаг. Сила, могущество, незаменимость — одним ударом его лишили всего. Один ловкий ход, и вместо козырей у него на руках простые двойки и тройки — все. Кончено, Нойс потеряно для него навсегда. Предстоящее наказание его мало трогало. Что ему все их угрозы теперь, когда Нойс потеряно для него навсегда?